И ведь было чего спустя 120 лет, та же самая групповщина. Интеллигенты разделены на тех, у кого аэробика вызывает истерические судороги. От нее все беды России и продовольственная программа не решена. И на тех, кто понимает, что врожденный консерватизм в конце XX века грозит державе не понарошку, а трагически. Ведь люди разбиты надвое. Одни видят в Петре гения.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 Блюстители святой старины, которых вполне устраивал застой, ныне развернули свои когорты против всего нового. Крепкие люди, хоть и грамоты не блещут, зато объединены общей программой отрицания, отнюдь не утверждением нового. Видимо, к тому трагическому, что случилось со мною, я был достаточно подготовлен всем своим опытом. Я не знал, что такое мздоимство, в том смысле, как об этом говорится сейчас.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 за пару бы лет сделали город столицей мирового туризма. «А при здесь Испания?» – поинтересовался Павел Михайлович. «Я согласен, вопрос с Вологдой надо решать безотлагательно, но Испания при чем? «В стране басков совершенно изумительные деревообрабатывающие заводы, ни одна щепка даром не пропадает. А вологодские власти стенают что нет у них ни фондов, ни средств. Надо пригласить испанцев или итальянских специалистов по обработке леса,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 улиц уютных домов-срубов. Говорим о необходимости строительства малых городов, а все равно тянет в гигантоманию. Да, и цемент, шифер, кафель. А ну, нет их пока. Так что ж, сидеть и ждать у моря погоды. Самые фешенебельные дома в Скандинавии, деревянные, тоже в Западной Германии, Швейцарии. А мы все уповаем на спасительный кирпич, хотя выборочная порубка леса прямо-таки необходима для сохранения нашего зеленого богатства.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 Решись я собрать бригаду шабашников, золотые мужики и трудяги. Жил бы в радость и зарабатывал от души, но ведь поздно, ставки сделаны. Страх въелся в меня постепенно из Он входил вместе с привычкой к льготам. Хороший санаторий, двусменная машина, лечебное питание, отменная поликлиника. Вообще-то льготы эти нормальны, потому что государство освобождает меня от суеты